Через несколько дней Гуччо окончательно забыл об одержанной им вновь ли победы. Но судьбы человеческие совершаются не вдруг, и никому не ведомо, какому из его случайных поступков суждено дать ростки, почки, ветви. Никому и в голову не могло прийти, что поцелую, которым обменялись влюбленные возле рженого поля, Суждено в один прекрасный день изменить историю Франции и привести прекрасную Мари к королевской колыбели. А в Крессе Мари продолжала ждать. Глава шестая. На Клермонской дороге. Через двадцать дней после описанных нами событий в маленьком городке Клермон на Уазе Царило необычное оживление. Все улицы, от замка до городских ворот, от дома Прыво до собора, запрудили толпы народа. На площади и в тавернах слышался веселый гул голосов. Из всех окон свисали разноцветные полотнища. Недаром глашатые ранним утром возвестили, что в Клермон прибывает его высочество Филипп, граф Пуатье, средний сын короля, и его высочество Карл Валуа, дабы встретить от лица самого короля их сестру и племянницу, королеву Англии Изабеллу. Изабелла, за два дня до того вступившая на французскую землю, теперь держала путь в Пикардию. Нынче утром она выехала из Амьена, и, если все пойдет как положено, к концу дня прибудет в Клермон. Здесь королева переночует и на следующий день вместе со своей английской свитой, к которой присоединится свита французская, отбудет в Понтуаз, где в замке Мобессон поджидает ее отец, король Филипп. После вечерней превой командир Клермонского гарнизона, а также старшины, предупрежденные о скором прибытии особ королевского дома, двинулись к парижским воротам, дабы вручить прибывшим принцам ключи от города. Филипп Пуатье, скакавший впереди эскорта, выслушал поздравления с благополучным прибытием и первым въехал в город. Следом за ним в облаках пыли, поднятой копытами коней, проникли в городские ворота более сотни дворян, конюшек, слуг и стражников, его личная свита и свита Карла Валуа. Над толпой всадников возвышался могучий торс Робера Артуа. Он по всему пути следования привлекал взоры встречных. И впрямь этот сеньор, сидевший на огромном першероне серой масти в яблоках по всаднику и конь, этот сеньор в красных сапогах, в красном плаще и в красном бархатном полукафтане, одетом на кольчугу, имел достаточно грозный вид тогда как большинство всадников явно устали. Он держался прямо, глядел бодро, словно только что сел в седло. И в самом деле всю дорогу от пантуаза Робер Артуа поддерживала, придавала силы пьянящее чувство близкой победы. Один только он знал истинную цель путешествия, предпринятого молодой английской королевой — Один только он знал, какие страсти, вызванные к жизни его ненасытным желанием мести, потрясут вскоре королевский двор Франции. И он заранее втайне предвкушал упоительную сладость отмщения. Во время всего пути он не спускал глаз с Готье и Филиппа Д'Оне, которые тоже участвовали в кортеже, Первый в качестве конюшего графа Пуатье, и второй в качестве конюшего Карла Влуа. Оба брата по-детски радовались поездке, возможности повидать новые места, покрасоваться в королевской свите. Желая особенно блеснуть, они в простоте душевной, а также и из тщеславия, прицепили к поясу своего нарядного одеяния прелестные кошели, подаренные их возлюбленными. Заметив эти кошели, Робер Артуа почувствовал, как грудь его затопила жестокая радость, и он с трудом подавил неудержимое желание расхохотаться прямо в лицо братьям Доне.